Глава девятая. Часовня Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъемным мостам крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовни, где на цветных окнах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов. Как Анас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой. Вглядываясь в густую тень, он радовался всей обстановке, благоприятной для их побега. В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли. Все благоразумие, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидел у Клироса в трех шагах от алтаря лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Ламоль. Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверьми часовни. «Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас», — сказал Каканнас, придавая жалобный тон голосу. — То отнесите меня к моему другу. Так как насильщики не получали на этот счет запрета, они без возражения исполнили просьбу Каканнаса. Ламоль лежал сумрачный и бледный, прислоняясь головой к мраморной стене. Сильный пот придавал его бледному лицу тусклый оттенок слоновой кости, а смоченные потом волосы имели такой вид... Будто они встали у него на голове и в этом состоянии остались. Тюремщик рукой дал знак двум носильщикам, чтобы они сходили за священником. Это было условным сигналом бегства. Как Аннас с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими носильщиками. Да и не один, как Аннас, следил за ними. Едва носильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, Всколыхнув в воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой, Маргарита кинулась к Ламоле и обняла его. Ламоль ответил тем диким воплем, какой долетел тогда в камеру поимонца и чуть не свел его с ума. Боже мой, что такое? воскликнула Маргарита, в ужасе отстраняясь от Ламоли. Ламоль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая ее видеть. Его молчание и этот жест перепугали Маргариту больше, чем его крик. «Боже, что с тобой?» — воскликнула она. «Ты весь в крови!» Как канас уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриету, обернулся на ее слова. «Вставай! Вставай же!» — говорила Маргарита. «Разве ты не видишь? Пора бежать!» Горькая улыбка скользнула по бледным губам Ламоли, хотя ему как будто и не пристало улыбаться. «Дорогая королева», — сказал молодой человек, — «вы не учли, на что способна Екатерина. Меня пытали. У меня раздроблены все кости. Мое тело — сплошная рана. А мои старания поцеловать вас в лоб причиняют мне такую боль, что легче смерть. Действительно, приложив свои губы к колбу королевы, Ламоль весь побелел от этого усилия. «Пытали?» — воскликнул Коканназ. «Так меня тоже пытали. Но разве палач обошелся с тобой не так же, как со мной?» И Коканназ рассказал, как было дело. «Ах, все понятно», — сказал Ламоль. «Когда мы были у него, ты пожал ему руку, а я забыл, что все люди-братья во мне заговорила спесь. Бог наказал меня за мою гордыню. «Благодарю за это, Бога!» И Ламоль молитвенно сложил руки. Как Анна с ее обе дамы в неизъяснимом ужасе переглянулись. «Скорей, скорее!» — сказал тюремщик, вернувшись от входной двери, где он стоял на страже. «Не теряйте времени, ударяйте меня кинжалом, только по чести, как дворянин! Скорее, а то они сейчас придут!» Маргарита стояла на коленях перед Ламолем, подобным мраморной надгробной статуе, склоненной над изображением того, кто покоится в гробнице. «Друг, не унывай!» — сказал Каканас. «Я сильный, я унесу тебя, посажу на твою лошадь. А если не сможешь сам держаться в седле, я посажу тебя перед собой и буду держать. Но едем, едем!» «Ты слышал, что сказал нам честный тюремщик? Это вопрос жизни!» «Правда, от этого зависит твоя жизнь», — сказал Ламоль. Он сделал сверхчеловеческое, невероятное усилие и попытался встать. Аннибал взял его подмышки и поставил стаймя. Но пока он это делал, из уст Ламоли все время слышалось какое-то глухое завывание. А как только, как нас на одно мгновение отстранился от Ламоли, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги Ламоли подогнулись, и, несмотря на все усилия Маргариты и Анриетты, он рухнул на пол с раздирающим душу криком который разнесся по часовне зловещим эхом и несколько секунд гудел в ее высоких сводах. «Видите?» — скорбно произнес Ломоль, «Видите, королева? Бросьте же меня, оставьте здесь, сказав последнее прости. Маргарита, я не произнес ни слова. Ваша тайна осталась скрытой в моей любви и умрет вместе со мной. Прощайте, моя королева. Прощайте». Маргарита сама, чуть живая, обвила руками дорогую ей голову и поцеловала ее непорочным поцелуем, почти святым. — Анибал, — сказал Ламоль, — ты избежал мучений, ты еще молод, ты можешь жить. Беги, беги, мой друг. Я хочу знать, что ты на свободе. Дай мне это последнее утешение. — Время идет! — крикнул тюремщик. — Скорее, торопитесь! В это время Маргарита с распущенными волосами стояла на коленях около Ламоли и плакала горючими слезами, похожие на кающуюся Магдалину. А Анриетта в тихомолку старалась увести пьемонца. «Беги, Аннибал!» — повторил Ламоль. «Не давай нашим врагам радостно смотреть, как два невинных дворянина будут умирать позорной смертью». Как она снежно отстранил Анриетту, Тянувшую его к двери и, сделав в сторону тюремщика торжественный в данных обстоятельствах величественный жест, сказал, «Мадам, прежде всего, отдайте этому человеку 500 икю, которые ему обещаны». «Вот они», — ответил Анриета. Затем, грустно покачав головой, он обратился к Ламолю. «Милый мой Ламоль, ты оскорбил меня, если подумал, хотя на одну минуту, что я способен тебя бросить. Разве я не поклялся жить и умереть с тобой?» но ты так мучишься мой бедный друг что я тебе прощаю он решительно лег рядом со своим другом наклонил к нему голову и коснулся губами его лба затем тихо осторожно как мать берет ребенка взял голову ломоли и положил ее к себе на грудь маргарита стала мрачной она подняла кинжал который обронил как нас. королева моя — говорил Ламоль, догадываясь о ее намерении и протягивая к ней руки. — О, моя королева! Не забывайте, я пошел на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло. — Если нельзя мне даже умереть с тобой, что же другое могу я сделать для тебя? — воскликнула Маргарита. — Можешь, — ответил Ламоль. — Ты можешь сделать так, что мне будет милая сама смерть, что она придет за мной с приветливым лицом. Маргарита нагнулась к нему, сложив ладони, как бы умоляя его говорить. «Маргарита, помнишь вечер, когда я предложил тебе взять мою жизнь, ту, которую я отдаю тебе сегодня, а ты взамен ее мне свято обещала одну вещь?» Маргарита затрепетала. «А, ты вздрогнула, значит, ты помнишь?» «Да, помню. Да, и клянусь душой, мой гиацинт, исполни то, что обещала». Маргарита простерла руки к алтарю, как бы вторично беря бога в свидетели своей клятвы. Лицо Ламоля сразу просияло, как будто своды часовни вдруг разверзлись, и небесный луч пал на его лицо. «Идут, идут!» — предупредил тюремщик. Маргарита вскрикнула и кинулась было к Ламолю, но с трепетом остановилась из страха причинить ему боль. это поцеловала, как Аннаса, и сказала. «Понимаю тебя, мой анибал, и горжусь тобой». «Я знаю, твой героизм ведет к смерти, но за этот героизм я и люблю тебя. Кроме Бога, я буду любить тебя больше всего на свете. И хотя не знаю, в чем Маргарита поклялась Ламолю, но клянусь сделать то же самое и для тебя». И она протянула руку Маргарите. «Ты хорошо сказала. Благодарю тебя», — ответил каканнас «Перед расставанием, королева моя», — сказал Ламоль, Окажите последнюю вашу милость. Дайте мне что-нибудь на память о вас, что я мог бы поцеловать, всходя на эшафот». «О, да!» — воскликнула Маргарита. «Вот!» И она сняла с шеи маленький золотой ковчежец на золотой цепочке. «На, возьми! Этот святой ковчежец я ношу с самого детства. Моя мать надела мне его на шею, когда я была малюткой, и она меня еще любила». Нам он достался по наследству от нашего дяди, папы Климента. Я никогда не расставалась с ним. На, возьми. Ламоль взял и горячо поцеловал ковчежец. — Отпираю дверь! — крикнул тюремщик. Бегите же! Скорей, скорей! Обе дамы побежали и скрылись за алтарем. Вошел священник.